«Назад на скалу! Быстро!» Конан подтолкнул девушку. «Не похоже, чтобы он мог лазать по скалам. Но если поднимется на задние лапы, то достанет нас». Чудовище пошло к ним, подминая кусты и молодые деревья. Они полетели к вершине, как листья по ветру. Валерия оглянулась и увидела, что страшный гигант... Точно стоит на задних столбоподобных лапах, как и предвидел Конан. Ее охватила паника. В вертикальном положении тварь казалась еще огромнее, а морда ящера достигала нижних ветвей гигантских деревьев. Тогда железная рука Конана ухватила ее за плечо и со страшной силой втащила в зеленое переплетение ветвей как раз в тот момент, когда передние лапы чудовища грохнули о скалу, задрожавшую от удара. Сразу же следом за беглецами из ветвей высунулась огромная голова, и они с леденящим ужасом глядели на обрамленную зеленью, страшную морду с разинутой пастью и горящими глазами. С треском захлопнулась пасть, и голова открылась, словно погрузившись в озеро. Сквозь поломанные ветви они разглядели, что чудовище уселось на задние лапы и неотступно пялится вверх. Валерия задрожала. «Долго?» «Он будет тут сидеть!» Конан пнул череп, тот что валялся в листве. «Этот бедняга забрался сюда, спасаясь от него или его сородичей, и помер с голоду, кости целы. Ясно, это тот самый дракон, о котором чернокожие рассказывают легенды, а если так, то от живых от нас он не отвяжется». Валерия жалобно глядела на него, позабыв о недавней ссоре. Она пыталась унять страх. Не раз показывала свою отвагу на море и на суше, на скользких от крови палубах боевых галер, на стенах, взятых с бою городов, на песчаных пляжах, где молодцы из Красного Братства резали друг дружку в борьбе за власть. Но то, что их ожидало...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 «И то, и другое, рядом», — ответил Конан. Конским мясом он запасся, да к тому же, как всякий змей, может долго обходиться без пищи и воды. Жаль только, что не спит, нажравшись, как змеи делают. Но так или так на скалу ему не влезть. Конан говорил спокойно, он был варваром,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 «Сиди тихо и успокойся. Сталь сломается об его чешую, а ты ему на один зуб. Или он прихлопнет тебя хвостом. Как-нибудь да мы выберемся отсюда». Она ничего не ответила и не попыталась отбросить его руку Сталии. Страх давил ее. Это чувство было незнакомо для Валерии из «Красного братства». Покорно сидела она на коленях у своего спутника. Тот-то удивился бы за рало, окрестивший ее дьяволицей из адского гарема. Конан лениво перебирал ее золотые локоны. Ни скелет у ног, ни чудовище под скалой его сейчас не интересовали. А ее беспокойные глаза заметили цветные пятна на зеленом фоне. Это были плоды, большие тёмно-пурпурные шары на ветвях дерева с широкими ярко-зелёными листьями. В тот час она снова почувствовала голод, а заодно и жажду, ведь озеро было теперь недосягаемым. «Мы не умрём», — сказала она. «Вон плоды, только руку протяни». Конан глянул в ту сторону. Если мы их съедим, проворчал он, то дракону будет делать нечего. Черные люди земли Куш называют их яблоки Деркетта, а Деркетта царица мертвых. Проглоти каплю сока или даже окропим кожу, и ты умрёшь раньше, чем успеешь сбежать со скалы. Ох.